И я устала бояться. Каждый день я просыпаюсь от кошмаров и дрожу от каждого шороха за дверью. Это уже начинает замечать Дана. А Вика и вовсе намекает мне на паранойю и подсовывает телефончик психиатра. Замечательно. Стоило Каина снова появиться на моем пути, как жизнь опять превратилась в ад. «Спасибо тебе, папочка. Ты ушел, а меня оставил со всем этим дерьмом наедине». Но я видел деньги и похуже. А вот чего действительно опасаюсь. Да что там, боюсь до дрожи в коленках, так это того, что Каинов узнает о Дане. Хорошо, если он сложит 2 плюс 2 и поймет, что дочь его. Но я слишком хорошо знаю этого подонка. Он вывернет весь мир наизнанку и докопается до правды. Как жаль, что тайну, которую нес могила мой отец, он так и не узнал. Тот Каин которого я знала, не стал бы вредить ребенку. Но страшно предположить, каким он стал сейчас. И это повергает меня в жуткую бездну собственных кошмаров. Поздним вечером раздался звонок в дверь, и мне стало не по себе. Вика сообщила, что сегодня не вернется домой, останется ночевать у друга, с которым у нее вроде как начинаются отношения. Мне не особо нравились такие ночные вылазки подруги. Но и запретить я ей не могла. Достаточно того, что мы с дочерью занимаем ее жилплощадь. Что, несомненно, не способствует Викиной личной жизни. Гостей у нас никогда не бывает. Оттого чей-то ночной визит пугал еще больше. Разумеется, первым делом я подумала о Каине. И по спине побежал холодок. Неужели он? Мысленно успокаивая себя, тихонько подошла к двери и, встав на носочки, посмотрела в глазок. За дверью стоял лысый мужик, вот совсем не похож на одного из Викиных ухажеров, с коим иногда мне приходилось пересекаться. Подруга всегда любила смазливых мальчиков, над которыми я обожала подтрунивать, доводя подругу до белого колени. Ночной гость же совсем не смахивал на смазливого и уж точно мальчиком не был. Конечно же, сразу стало понятно, от кого и по чью душу пожаловал этот мордоворот. Открывать совсем не хотелось, но мужчина снова нажал на звонок, и я испугалась, что Дана может проснуться. «Вам кого?» — набралась смелости, хотя выхода особо не было. «Мне нужна Варвара!» — равнодушным голосом оповестил мужик. «Зачем?» — в горле мгновенно пересохло. «Ее хочет видеть Дмитрий Александрович!» Все тот же полусонный голос начинает меня нервировать. «Я не могу сейчас уехать. Скажите ему, что я завтра приду. Сама». «Мне сказано привезти вас сейчас. Выходите, Варвара». Я медленно выдохнула. «И что, спрашивается, теперь ты будешь делать, Варя?» «Господи, ну почему именно сейчас? Как я оставлю свою дочь одну?» «Я никуда не пойду. Передай своему хозяину, что я приду завтра сама». «Уходи, иначе я вызову полицию!» «Что же я творю?» Внутри все переворачивается от ужаса, но своего ребенка я не оставлю в угоду этому подонку. Пусть придет и убьет меня. Рано или поздно. Это все равно произойдет, но, возможно, до того времени я хоть что-нибудь придумаю. Хотя, конечно, глупо надеяться, что он так просто оставит меня в покое. Так и глупо было угрожать его прихвостню полицией.